Глава 26 шестая. Тина. Мы вышли из гиперпространства, неподалеку от планеты, где находилась перевалочная база, и с большим трудом, используя аварийный канал, добрались до точки назначения. Лично я не присутствовала при посадке, сидела в кают-компании, но слышала разговоры экипажа и понимала, через что пришлось пройти Хантеру и остальным, чтобы приземлиться в одном из больших ремонтных доков. Лишь после посадки и сообщения от Ларса вся команда вздохнула спокойно. К этому времени у меня созрел более-менее чёткий план, как незаметно покинуть корабль. Я знала, что скоро Мэт вместе со Спарком, которого он вытащил из дворца королевы Нолов, собираются наружу. Случайно услышала разговор. За несколько дней Спарку значительно полегчало, и он уже выходил из медотсека без посторонней помощи. Да и выглядел получше, чем в тот момент, когда его полуживого, больше похожего на труп, принесли на корабль. Старенький мобиль Мэтта так и стоял в транспортном ангаре рядом со сверкающими, похожими на капсулы мобилями райнарцев. И Альтеранин намеревался его забрать. Я решила воспользоваться шансом и больше не медлить, иначе никогда не выпутаюсь из сетей, расставленных мне двумя обнаглевшими котярами». После посадки начался настоящий ажиотаж. По коридорам сновали веганеры, таскали оборудование. Ларс и Шеос Эсферган почти сразу же отправились на базу, чтобы договориться о ремонте корабля. Ульф и Цайфус следили за зелеными гигантами в темных комбинезонах, которые ползали по обшивке, используя специальные приспособления. Часть работы выполняли умные механизмы. И меня на какое-то время оставили в покое. «Вещи особо собирать и не пришлось. Я просто побросала в старый чемодан все необходимое, оставив купленные Ларсом костюмы ему на память. И улучив момент, когда стояла полнейшая тишина, поманила про ныру наружу. Ларса здесь нет, но он вполне может вернуться в любой момент, и тогда я не смогу идти незаметно, он меня просто не отпустит. А если встречу Ульфина, то и сама не захочу покидать Морион». Немного посомневавшись я всё же потащила свою поклажу по гладкому полу, ведь время поджимало. Проны следовал за мной, не отставая ни на шаг. За эти недели я хорошо изучила, где находятся камеры видеонаблюдения, поэтому мне не составило труда их обойти. Существовало, конечно, вероятность, что я попаду в обзор какой-то из них, но пока райнарцы просмотрят записи, я буду уже далеко. Мысли посещали разные. «Начинает желание вернуться, пока никто не понял, что я собралась делать отсюда ноги, до того, чтобы бежать как можно быстрее из этой ловушки. Так я и добралась до транспортного отсека, спрятавшись за рядом небольших звездолетов. Чуть дальше стояли мобили, среди которых я высмотрела нужный мне. Я понятия не имела, как пробраться в него незаметно, тут точно работали видеокамеры». И у веганоров, что время от времени появлялись, могли возникнуть вопросы. Сами они меня трогать не станут, но сразу доложат начальству, что Тина Майрон решила сбежать. Убеждая себя в необходимости побега, я сильно накрутила свои мысли, чтобы в решающий момент не передумать и не пойти на попятную. А может, лучше дождаться Мэтта и умолять его меня спрятать? Стоило заранее пообщаться с ним. И почему не догадалась, положившись на свое везение? Всему виной обида, которая не оставляла ни на минуту за последнее время. Она туманила мозг и толкала на рискованные действия. Заметив мое замешательство, Пронера остановился, увеличивая поочередно то один, то другой глаз. Я виновато посмотрела на него. «Втянула я тебя в свои неприятности. Я и правда не знаю, как нам дойти до тех машин и попасть внутрь», прошептала я с отчаянием. Зверёк внимательно прислушивался к моей речи, силился понять, чего именно я хочу. И вдруг оживился. Он оглянулся на меня, а потом шагнул вперёд и замер, покачиваясь на лапах. Я смутно догадывалась, что он делает, но потом до меня с изумлением дошло, что мирмер использует свои суперспособности. Пространство вокруг замерцало, воздух тревожно задрожал, концентрируясь в длинной линии. Перед нами прямо на глазах образовался светящийся коридор, стены которого вибрировали. Похоже, мирмер устроил временной сдвиг, отыскав момент, когда в ангаре никто не находился. Паранера обернулся, будто звал за собой. И я пошла, поверив в то, что никто меня не заметит. Снаружи, чуть поодаль, по-прежнему ходили судовые техники. На меня никто не видел. Туннель во времени поглощал звуки, делал нас незаметными для всех окружающих. Я даже испугаться толком не успела, как мы с Пронырой уже добрались до мобиля Мэтта. «Какой ты молодец!» — преодолев страх обнаружения, произнесла вслух, уже понимая, что меня никто не услышит. «Как бы нам открыть эту машинку?» — указала на нужный мобиль. Мермер -мер встал в стойку, и я внимательно наблюдала за тем, как он отыскал момент открытия дверей. Он тут же трансформировал измерение, остановив время в нужной точке. Мы вошли в мобиль, осмотрелись. Здесь пахло затхлостью и сыростью, а еще машинным маслом и ржавчиной. Я и забыла, какими бывают старые мобили. Но гадать, почему Альтеранин использовал этот хлам, некогда. Нужно хорошенько спрятаться. Пронера уже отключил переход, и дверь снова оказалась закрытой. Пришлось светить фонариком. В машине находилось три ряда кресел, а позади багажный отсек. Это я уже видела раньше. Разместив чемодан чуть подальше, около окна, мы с Мермером улеглись между вторым и третьим рядами на полу. Не слишком удобно, но пережить можно. Оставалось надеяться, что планы Альтеранина не изменятся, и нам не придется провести тут пару суток. Ожидание затянулось, меня одолевала зевота, и в конце концов я закрыла глаза, задремав в неудобном положении». Проснулась от того, что совсем рядом около меня раздавались знакомые урчащие голоса, которые приближались. Ларс и Ульф. По спине промчался холодок. Неужели, вернувшись, они обнаружили мое отсутствие, или я слишком долго проспала? А может, они вообще не отпустят Мэтта из парка, опасаясь дальнейшего разоблачения? Я боялась даже шевельнуться, прислушиваясь к их разговору. «Может, ты еще передумаешь?» Раздался голос Ларса. «Мне все равно нечего делать на райне, да и с парку нужна реабилитация. Я отбываю ближайшим же рейсом на Триокс, чтобы оттуда уже улететь на свою родину, леолу ответил ему мэт «Неужели так и оставишь свое занятие? Собирать традиции? Как же загадочный Норнолл и его сокровище Насмешливо произнес Ульфин. «В бездну его. Хватит с меня приключений. Может быть, вернусь туда потом» но точно не в ближайшее время. Выругался Альтеранин, и ему вторил незнакомый голос, как я поняла с парка. От урчащих звуков голосов райнардцев в разум вползал соблазн явить им свое присутствие, выбраться из машины и срочно во всем признаться. «Пусть делают со мной что хотят. Я согласна на любое наказание, лишь бы не расставаться с ними». Меня буквально выворачивало наизнанку и всю колотило. По лбу медленно потекла капля пота, достигнув глаза и попав в него. Я часто заморгала, чтобы только не разреветься от досады. Я понимала, что эта чертова привязка влияет. Пока я находилась рядом с ними, чувствовала себя вполне счастливой, будто получала свою дозу. Вот мое тело противилось расставанию, как могло. Теперь-то я точно знала, что привязка никуда не исчезла. После совместной ночи она распространялась на обоих мужчин сомнения рвали на части нет я не должна поддаваться слабости нужно избавиться от раздражителей и я сразу почувствую себя свободной пусть еще немного пострадаю но избавлю себя от этого сладкого райнарского наркотика смогу я прикусила губу почувствовав привкус крови мужчины перекинулись еще парой слов и вскоре распрощались щелкнула дверца багажника альтерани уселись на переднее кресло И мобиль тронулся с места. Я чувствовала, что мы едем, и меня подмывало потребовать остановиться и выскочить наружу. Но ко мне вдруг прильнул Мермер, и его тепло снимало напряжение. Я постепенно успокаивалась. Еще чуть-чуть потерпеть и дождаться, пока мы это где-то остановится, а потом... Здравствуй, новая жизнь, свободная от ушастых. Хоть окна мобиля и затемнялись, я видела, что мы выехали на стартовую площадку Морион. Из машины выдвинулись подкрылки, и мы взлетели над доком, постепенно отдаляясь от транспортника. Но летели недолго. Старая техника не была рассчитана на долгие полет, и вскоре черный лис опустил машину на обычную дорогу. Пол, на котором я лежала, надоедливо завибрировал. «Возьми и правее, чувствую, не просто так они нас отпустили, явно следят», — послышался хриплый голос парка. «О, великий космос! И как я сразу не подумала, что Ульф и Ларс могут устроить за альтеранином слежку! Выбраться будет сложнее, чем я ожидала!» «Не волнуйся, все под контролем. Они поставили нам на машину отслеживающий жучок, но я уже отключил его!» Насмешливо ответил Мэт, резко изменившись в голосе. На всякий случай поедем южным кварталом, там есть подземный туннель, где легко скрыться. Не зря же я жил здесь три месяца, дожидаясь подходящего корабля, пока, как нельзя кстати, не появились райнарцы. Ты прав, эта нурнольская тварь Тарин не пустила бы корабль ИСБ ни за что на свете. Она тщательно следит, чтобы на планете не появились посторонние, иначе весь ее план захвата может провалиться, сука хвостатая. Как же я ее ненавижу». Далее послышались отборные ругательства в адрес королевы, но у меня в голове звучало совсем другое. «ИСБ» — Имперская служба безопасности. Выходит, Мэт, вовсе не странник, а шпион, профессиональный агент. Меня окатило холодным потом. Подтверждая мои догадки, Альтеранин сказал... «Ладно, не кипиши, всё плохое позади. Главное, что я вытащил тебя живым, заодно достал информацию о грядущем нападении. Жаль, не все данные успел забрать у райнарцев, Их Дейк что-то заподозрил и закрыл всё от меня вскоре после взлёта». «Да уж, задание обернулось весьма неожиданно. Кто мог знать, что я попадусь в ту же ловушку, что и другие?» Нервно ответил Спарк, и я услышала в его голосе ужас от пережитого но вскоре он сменил тему разговора. Нужно избавиться от этой машины. Где ты вообще ее взял? Купил на местной барахолке, чтобы поддерживать легенду. Неподалеку за городом, в одном из портов, стоит мой звездолет. Как только решим здесь дела, сразу стартуем в столицу, чтобы доложить обо всем в штаб. Как же райнарцы? Выдашь их? Не знаю. Пока не знаю. Они обладают ценными сведениями. В любом случае стоит отследить их действия задумчиво ответил Мэтт. Далее разговор пошел на какие-то личные темы, а я лежала и тряслась от страха. Во что я ввязалась? А вдруг меня заметят? Что тогда, убьют? Кажется, мы въехали в какой-то тоннель, вскоре предстояла остановка. Но я уже ни на что не надеялась, даже жалела, что поддалась искушению легкого побега, хотя легким я бы его и не назвала. Альтера не вызывали во мне панику, будто я являлась соучастницей аферы Ульфа и Ларса, хоть я и не имела к делам никакого отношения. Кто-то впереди закурил, и запах быстро достиг моего носа. Я пыталась его зажать, но аромат с примесью каких-то альтеранских трав будоражил обоняние со страшной силой, в носу засвербело. Я набрала воздуха побольше и едва сдерживалась, чтобы не чихнуть. И неожиданно для себя... Апчхи. В машине кто-то есть. Услышала я подозрительный голос с парка и сжалась виновато, глядя на Проныру. Точно, сейчас остановимся и проверим. Мое сердце ушло в пятки. Проныра, сделай же что-нибудь, спрячь нас, умоляла я мысленно, но Мермер не понимал причин моего беспокойства. Мы не успели ничего сделать, потому как мобили уже остановился на парковке. Мужчины вышли, а двери открылись сразу с двух сторон, лишив меня возможности выскользнуть незаметно. «Кого я вижу?» — решила прокатиться вместе с нами, процедил Мэт, глядя в мои испуганные глаза. «И почему это ты не с райнарцами, где и должна находиться?» «Может, это они и отправили за нами наблюдать?» — тут же предположил Спарк. «Кто ее знает? А ну-ка, вылезай из салона. Расскажешь, что ты здесь делаешь». Он протянул руку и схватил за кисть, заставляя меня выбраться наружу. Мермер -мер выскочил за мной, остановившись рядом и воинственно глядя на мужчин. Его шерсть вздыбилась, он оскалился и зашипел. Переминая с ноги на ногу и чуть пошатываясь после длительной отлежки, я отряхнулась и с возмущением уставилась на агента ИСБ. «Вообще-то я всего лишь сбежала от райнарцев, иначе никто не отпустил бы меня с корабля. Я давно хотела это сделать». «С чего вдруг?» «По личным причинам. Пожалуй, я плечами». «Ты слышала всё, о чём мы говорили?» «Да мне плевать, кто вы такие. Я хочу побыстрее найти корабль и улететь, только и всего. Я не собираюсь рассказывать Аландеру ваши секреты. Да и не узнала ничего нового». «Поверят или нет?» «Может, действительно отпустим её? Какая уже разница, что узнают райнарцы?» «Они не станут нас догонять сами по уши в шмирсе», — предложил Спарк с любопытством, разглядывая меня. «Есть идея получше. Используем ее как заложницу. А Ландер и Вейлис наверняка готовы заплатить дорого за свою сбежавшую любовницу». Мужчина тут же приставил мне к уху лазерную пушку. «Давай, вали обратно в машину». Я хотела возразить, что никакая я им не любовница, а сама заложница ушастых боссов, но под угрозой оружия возмущаться не решилась, только тихо сглотнула. «Хочешь потребовать часть полученного имя Тесиана?» — уточнил у него Спарк, даже не пытаясь прийти мне на помощь. «В бездну, тисиан Получим от них остальную информацию о королеве Нолов и выдадим им девку, пусть с ней сами дальше разбираются. Не факт, что она ничего у них не стащила. Хотя, может, ты и прав». «Посмотрим». Они затолкали меня обратно в мобиль. Проныра попытался тоже запрыгнуть, но Мэтт презрительно отшвырнул Мермера носком ботинка. «Пошел к черту, только тебе здесь не хватало». «Проныра, нет, заберите его с собой!» Завопила я, понимая, что Мермер остался на дороге один, на незнакомой планете. «Не оставляйте его, я сама попрошу для вас проклятую информацию!» Но меня уже никто не слушал. Мы выехали. Я же сжалась на среднем ряду кресел, пока Спарк держал меня на прицеле. Мы остановились довольно скоро, и мне приказали выйти. Мои вещи тоже забрали. Сказав, что сначала проверит их, Мэт указал на дверь. И вскоре меня заперли в пыльном помещении, больше похожем на склад. Правда, здесь имелась одна койка — Как я уже поняла, это здание ранее являлось временным пристанищем агента ИСБ, который работал под легендой странника, проводя разведку у Нолов, где его друг и попался в ловушку королевы. Я в отчаянии опустилась на кровать, переживая за Проныру. Как он без меня? Что станет делать, оставшись один? Вдруг кто-то его заберет себе, подумав, что это диковинная зверушка? Мэт не знал о способностях Мермера, иначе не отпустил бы так просто». А я не собиралась делиться с ними этими фактами, чтобы про ныру не забрали на опыты. Даже не знаю, сколько времени прошло, ведь у меня отобрали все гаджеты. Снаружи уже темнело. Я видела это в небольшое окошко под самым потолком. Потом все же вернулся Альтеранин. Он поставил около меня чемодан, заявив, что я могу пользоваться своими личными вещами. На мне ничего не требовалось. Я лишь хмуро кивнула и спросила, удалось ли связаться с Ларсом. Мы сообщили ему, что ты у нас, но ответа на вопросы пока не получили. Так что ожидай здесь. Мне принесли ужин. Какие-то тюбики с пастой и сладкий батончик. Но я проглотила все, что дали, чтобы восстановить силы. Они мне еще понадобятся для побега. Я полагала, что у моих ушастых боссов имелись веские основания не делиться с Альтеранином ценными сведениями. И не хотела, чтобы мэт получил их за мой счет. Возможно, они уже искали меня... Но при этом возвращаться на их корабль я тоже не собиралась. Нужно сбежать, а потом просто сообщить Ларсу, чтобы он ничего не давал Мэтту. Вот и все. Закончив с едой, я прилегла, не раздеваясь. Как вдруг раздался шелест и знакомая вибрация. Я не успела даже моргнуть, как дверь исчезла и снова появилась. А вместе с ней в комнате появился и Проныра. Он прыгнул мне на руки, тихо пискнув от счастья, что нашел меня. И я обняла Мермера, пока сердце сбивчиво стучало от волнения и радости. Видимо, мы уехали не так уж далеко, и Мермер -мер смог определить, где мы находимся. «Какой ты молодец! Я уж думала, что тебя потеряла!» — прошептала я, поглаживая зверя. «Может, ты поможешь мне выйти?» Я указала ему на двери. Несколько минут спустя я уже тащила свой чемодан сквозь пространственный сдвиг мимо ничего не подозревающих альтерант но они не слышали меня, как и я их. Я лишь успела высмотреть свои браслеты рядом с мэтом на тумбочке, и указала на них Проныре. «Сможешь забрать незаметно после того, как мы выйдем?» Мермер -мер тихо рыкнул, согласился. И когда мы оказались снаружи, я замерла за углом здания, а Проныра юркнул обратно и вскоре показался, таща в зубах два моих кома. Я их заранее отключила, когда собиралась бежать. Альтеранин тоже не стал их включать, чтобы Ларс с Ульфом не вычислили мое местонахождение. Мы выдвинулись в ночь по окраине незнакомого города. Я не знала, куда мне идти, но для начала хотела отдалиться от Альтеран. Какими бы опытными агентами они ни были, явно не ожидали, что я вот так ускользну из-под самого их носа, ведь не знали о Проныре. В ином случае они бы не оставили его на свободе. Час спустя я дотащилась до какого-то бара с яркой неоновой вывеской. Из здания раздавалась громкая музыка. Но решила здесь не останавливаться. Мало ли, какой тут ночью контингент посетителей. Я уже слышала историю о похождениях Ульфина. Дальше находилась станция вроде заправки, где заряжали свои мобили местные жители. А за ней небольшая кафешка, которая показалась мне более приличным местом, чем предыдущий бар. Туда я и вошла, попросив темнокожую землянку, стриженную на и трудно отличимую от парня, сделать мне кофе. Я забрала напиток и вышла наружу, чтобы не привлекать к себе внимания, да и проныра сразу вызвал бы вопросы. Присела за один из пустующих столиков подальше от фонаря и дрожащими руками включила свой личный гаджет. «Ларс, со мной все в порядке. Я сбежала от Мэтта из парка». Они оказались агентами ИСБ, так что можешь ничего им не давать. Со мной все в порядке. Не ищи, просто забудь. Написала я. По лицу текли слезы. Я размазывала их по щекам рукавом куртки, часто моргала, чтобы различить текст. Моя рука задержалась и едва не стерла все слова, но потом я набралась смелости и отправила сообщение. Сделав несколько глотков кофе, Я слегка успокоилась. «Самое страшное позади. Чтобы меньше думать, я побыстрее набрала Джастина и замерла в ожидании, здесь он или же покинул базу». «Слушаю». Раздался в браслете не слишком довольный голос. Он понятия не имел, кто ему звонит, и не включал видео, но раз ответил, выходит, он еще на планете. «Джастин, это Тина. Помнишь, мы познакомились недели три назад? Ты оставлял мне свой номер». «Быстро затараторила я, радуясь, что смогла с ним связаться. Если уж он не поможет, то хоть подскажет, кому здесь обратиться». «Тина?» «А, Тина!» «Как же, конечно, помню!» Экранчик сразу вспыхнул, явив лицо мужчины. «Что-то случилось, раз ты все же мне позвонила?» «Он перешел на мой родной язык, что несказанно порадовало» у меня проблемы. Я вернулась на планету, но мне сейчас совсем некуда пойти. У меня есть деньги. Я заплачу только выручи». «Где ты находишься?» «Я тебя заберу». Неожиданно предложил он. Я подошла к барменше, спросив у нее адрес, и сразу же сообщила Джастину. Дальше оставалось лишь ждать, кто обнаружит меня первым. Мэт поскольку он хорошо знает местность и представляет, куда здесь можно пойти. Ларс и Ульфин...» которые, получив мое сообщение, наверняка узнают через Дейго мои координаты. Или же землянин, на помощь которого я надеялась. Ожидание длилось не слишком долго, не больше получаса. Я пряталась в темноте, пока не заметила подъехавший мобиль. Из него вышел Джастин, я сразу узнала его по космическому костюму. И только тогда я шагнула к нему навстречу. Осмотревшись, он кивнул на машину, чтобы я присаживалась, даже ничего не сказал, когда со мной запрыгнул Мермер только удивлённо поднял брови. Не успел он закрыть дверцу и стартовать, как рядом со свистом пронёсся сверкающий мобиль райнарцев Я хорошо запомнила их машины. Я склонила голову, чтобы меня не увидели, и почувствовала горечь во рту от расстройства. — Это твои знакомые? — догадался Джастин, заметив мою реакцию. — Я больше не хочу к ним возвращаться. Домой хочу, на землю. Хрипло прошептала я, — уже понимая, что опасность миновала. «Тебе сильно повезло. Я, наконец, закончил ремонт корабля. Завтра мы вылетаем. Я заберу тебя с собой. Все равно туда меньше пассажиров, чем летит оттуда», ободряюще сказал землянин. «Вот и чего они прутся к черту на куличке в другую галактику, когда есть своя замечательная планета?» «Хорошо, там, где нас нет», так всегда говорила бабушка, которая не желала никуда переезжать. «Спасибо тебе. Я за все заплачу» произнесла я, уже успокаиваясь. «Зверек со мной, это мой питомец». джестин хмыкнул, но так ничего и не ответил. Возможно, он догадывался, что я бегу от своих личных проблем. Или же нет. Для меня в тот момент это не имело никакого значения. Главное, что я выбралась из плена, и теперь могу делать все, что мне заблагорассудится. Возможно, райнарцы и станут меня искать. Но не сейчас, когда у них своих проблем по самые уши. Мы прибыли в космопорты, где стоял не совсем новый, видавший виды большой корабль, какими часто пользовались при перевозках жителей моей родной планеты. Джастин проводил меня в одну из кают, донес мой чемодан и даже поинтересовался, не нуждаюсь ли я в чем-либо. Но мне ничего не требовалось. Я хотела лишь уснуть, чтобы забыться на время. Я скажу своим ребятам, предупрежу, что у нас новый пассажир, чтобы тебя включили в списки, будешь получать питание со всеми. «Если что, из каюты можно связаться с диспетчерской. За час до вылета проверка связи и инструкция. Ну, ты ведь уже летала и наверняка знаешь, что к чему. В шкафу чистое постельное бельё». «Хорошо, я всё поняла. У тебя, наверное, есть свои дела, а я тебя задерживаю». устало сказала я». «Ничего страшного», — улыбнулся мужчина. «Поговорим с тобой после старта. Если не против, я тебе позвоню». «Звони». Я виновата, пожалуй, плечами. Я чувствовала, что Джастин делает это не просто так, а потому что я ему понравилась, возможно, он даже на что-то надеется, но ответить взаимностью не могла, ведь в моем сердце, в наглую, поселились два соблазнительных райнарца, и выселить их теперь оттуда будет ой, как сложно. Лишь время покажет. Я проспала несколько часов к ряду, проснувшись от звука в судовом трансляторе. Диспетчер делал общую перекличку, и меня тоже вызвали, чтобы убедиться, что я на месте. Полусонная, я вообще с трудом поняла, что мы совсем скоро взлетим. Я не хотела никуда выходить и рассматривать корабль, стало как-то все равно. С одной стороны, чувствовала облегчение, что смогла сбежать от гада Мэтта, а с другой, что-то по-прежнему терзало душу. Но эти эмоции заглушались тем, что я лечу обратно, на Землю, которую покинула когда-то, будучи уверенной, что космос... Самое лучшее, что ждет меня в жизни. Теперь же хотелось просто спрятаться, на время забыться. И где это можно сделать, как не дома? Там даже стены родные поддерживают. Пронеро проснулся вместе со мной, оживился, принялся изучать каюту. И я решила последовать его примеру и посмотреть, что здесь есть. Ведь перед тем так устала, что уже ничего не видела. Комната оказалась далеко не элитного класса. И обстановка даже в сравнении не шла с той, в которой я жила на корабле райнарцев. Но и здесь имелось то, что нужно в полете. Небольшой головизор, свой душ и туалет, кровать, шкафы для одежды и даже выход на общий балкон, под которым находился искусственный сад. Туда спускались несколько лесенок. А уже там бар и место для отдыха. Но все очень скромно. Я заметила пару пассажиров, но они уже спешили к себе, ведь через несколько минут мы должны взлетать». Когда раздался шум двигателей, я слегка напряглась. Рука так и дёргалась включить браслет, чтобы посмотреть, пришло ли ответное сообщение от Оландера. Почему-то я чувствовала свою вину за побег, но иначе меня просто никто бы не отпустил. Хотелось бы перекусить. Здесь в комнаты еду не доставляли, но столовая ещё закрыта. И чтобы занять время, пока пассажирский лайнер взлетал, набирая скорости для гиперпрыжка, Я стала разбирать свои вещи и раскладывать их по полкам. И тут моя рука наткнулась на что-то твёрдое, и я вдруг вытащила из-под своей куртки коробку с блокиратором. Что? Я же сама её туда положила. Я только сейчас вспомнила, как в попыхах прятала её, когда сделала себе последнюю инъекцию после возвращения из дворца королевы. Тогда я полусонная плохо соображала, да еще находилась под впечатлением после проведенной с райнарцами ночи, все мысли были о другом. Прижав к груди упаковку, я сползла по стене и села на пол, почувствовав себя совсем плохо. Я хотела найти повод, чтобы уйти от Ульфа и Ларса, и заверила себя, что они причастны к пропаже, а на самом деле я сама во всем виновата». Выходит, и разговор тот был вовсе не обо мне. Возможно, они обсуждали в виду королеву Нолов и ту информацию, которую скрыли от Мэтта, а я все восприняла на свой счет, ведь искала какой-то подвох. Я скрипнула зубами от злости на себя. К боку приезжался ничего не понимающий Мермер, -мер, но он чувствовал, что я чем-то расстроена и хотел меня взбодрить. Забросив коробку в шкаф и разложив остальное, я активировала ком, и уселась, жадностью просматривая, что мне прислали. Я уже знала, что вот-вот связь пропадёт и появится снова только, когда мы покинем гиперпространство, а это случится ещё не скоро. Мы с Ольфом сейчас приедем. Дождись нас, мы за тебя переволновались. Тина, где ты? Сообщение от Ларса. Милая, ты решила нас бросить? Я ведь всё равно найду тебя, где бы ты ни находилась. «Я без тебя теперь никуда. Это уже от Ульфина». Я нервно сглотнула. Внизу живота неожиданно потеплело, когда я представила голоса, которые это произносят. Они действительно бросились меня спасать, а я спасалась от странной любви к ним. Но слишком поздно сомневаться, когда я улетаю на другом корабле. Всё кончено. Свой аванс я давно отработала, контракт не нарушила. А остальные их деньги мне не нужны». Пару дней и я отходила от стресса, а потом постепенно стала привыкать к новой жизни, в которой не было обворожительных котиков, зато хватало новых знакомых. Как мне удалось выяснить, Джастин являлся нелегальным перевозчиком и доставлял людей на новые планеты в обход Империи. Земляне постепенно укрепляли свою власть на периферии в другой галактике, в том числе и обосновались неподалеку от Нурнолла, где все было завязано на торговле Тессианом но меня эти подробности мало волновали. Я все же уговорила Джастина взять мои деньги. Не могла лететь бесплатно, хоть он и отказывался. Он пытался приглашать меня на свидание, но я решила больше не поддаваться на подобные провокации и не терзать свою душу новыми отношениями. Хотя иногда даже жалела про себя землянина. Он заслуживал любви, которую я никак не могла ему дать». Я попыталась объяснить все, чтобы не обидеть, думала, ко мне сразу изменится отношение. Но нет, Джастин все понял и не стал настаивать. Хотя периодически я ловила на себе его заинтересованные взгляды, когда он проходил мимо. Но экипаж жил в другом отсеке, отдельно от пассажиров, поэтому мы встречались не так уж часто, хоть и летели на одном корабле. Про Проныру полюбили все, без исключения, кто с ним общался. Мермер -мер демонстрировал свою выдержку, он уже привык к людскому обществу, но слушался только меня. Он ревниво охранял меня от других мужчин, пару раз даже выручил, когда мне поступали непристойные предложения от озабоченных мужиков, а ведь большую часть пассажиров составляли именно мужчины. Теперь все знали, что к Тине приставать нельзя, ибо в любой момент может появиться зубастый монстр и что-нибудь оттяпать. Дни сливались в серую массу, я понимала, как скучаю по экипажу Морион, причем не только по Ларсу и Ульфу. Я часто вспоминала Терка с его кулинарными изысками, рассказы одноглазого Джеффа, шутки Дарси, хоть порой и не смешные, и по животным, оставшимся на нурноле тоже скучала. Но я помнила и другое — массу сообщений от Нейтана, который что-то хотел мне сказать, и я намеревалась сразу по прилету на Землю разобраться, что же могло пройти мимо меня? Ведь он не из тех, кто стал бы гоняться за мной по всей галактике просто так, а в его чувства я давно не верила».